Глава 16. Отмахались. Твари кончились. Оставшиеся в живых ушли вперед, а в пяти километрах от нас, около кластера, где погребок, уже было видно очередную волну. Она стояла, шевелясь с живой массой. Никто не знал, сколько это будет продолжаться. Нашествие шло гораздо хуже, чем то, с чем столкнулись наши предшественники. «Наше первое героическое сражение прошло на плоскости одной стены, мы только оборонялись от зараженных, которым стена мешала пройти. Если бы нам пришлось защищать весь периметр, то нас бы давно сожрали». Такая же ситуация была и у смешников. Завалы из трупов поднимались под самый верх оборонительных сооружений. Соседям легче, у них есть пулемет, автоматы и мины. Они топоры, стрелы и пищали. Но даже отсюда было видно, что досталось им намного сильнее. К счастью, у нас есть фанат обороны подготовки к осаде. Король Артур. Все эти годы мы строили, копали, таскали, варили на из самогона сотовых телефонов и галош. Наша стена подросла до высоты четырехэтажного дома, а цитадель имела высоту метров двадцать. Отмахались. Большинство уже валяется в повалку, а кое-кто уже погрузился в сон. Батюшка Костолом и сестра Ася носятся между ранеными, раненых очень много с обожженными по самой кости руками откушенными или оторванными конечностями постаральная идиллическая картина ко мне только сейчас начинает возвращаться слух после такого количества выстрелов глаза слезятся от дыма сглазил с выпученными глазами и телефоном на вытянутой руке к нам бежит зойка с свинюка и орёт добрая милая крестная тебя к телефону чего к телефону кого «Тебя!» Номер был неизвестен. «Алло!» В трубке раздался незнакомый голос. «Доброе и милое крестное. Сейчас мы к тебе на броне подойдем. Поедешь с нами». Я скорчил возмущенную гримасу. Говорившего в трубку не видно, но энергетика. Особо выкобениваться я не собирался, но уточнил. А меня кто-нибудь спросил? «И это кто?» С той стороны телефон был включен на громкую связь. Я услышал голос полковника. «Это я. Ты нашим соседям очень-очень нужен. Заберем, вернем, наградим». «Да я, в общем-то, и не против. Не отказываюсь, но... Как-то со временем вы, похоже, не того. Не очень удобно». «Все удобно. Эти смежники нам броню притащили. Много чего еще притащили. Без их помощи мы бы не выдержали. Поможешь, а?» «Да я-то, в общем, и не отказываюсь». Просто неожиданно как-то в гости, не вовремя. Самое время. Тебя в другой раз и не вытащишь. Жди. Откуда-то появилась типа броня. Почему типа? Ну, потому что нормальных взрослых танков я увидел всего два. Т-80, не очень новые, зато покрытые динамической защитой, с пулеметом. Вполне бодро ездили по трупам зараженных, увязая в кишках по самый верх траков. По краю всего этого безобразия ездили совсем первобытные танки неизвестных мне моделей. Советские легкие, я их только по игрушкам знаю. Это те, у которых на полном серьезе дырку в башне делают, чтобы командир мог через эту дырку из табельного нагана по врагам пострелять, тем самым значительно усиливая огневую мощь всего бронетворения. О, Т-34. Где они его откопали? Точно, танковый музей грабанули. «Этот какой-то странный. Может, который самый-самый первый?» Поворачиваясь к королю Артуру. «Ну что, Абдулла, поджигай?» Не понимает. «Ах, да. В его же мире все по-другому. Пока наши демократы белое солнце пустыни обсуждали, толерантно ли женщин железную бочку совать, а сверху пулемет ставить, или, может, всех жен одна актриса играла, только паранжа разная...» Они... Афган с Пакистаном в Единую афгано пакистанскую Народно-Демократическую Исламскую Социалистическую Республику собрали. От нашего Джамшут Равшантастана прямо до Индии. Порядок навели и никакой войны. Теперь у них в горах какую-то жутко нужную специю для медицины выращивают. Мир другой, социализм и мирная жизнь, а занятия в афганских горах те же, что и у нас. Нужную для медицины всего мира специю выращивать. Так. Ставлю себе заметочку. На эндемичные темы не шутить. Вот буду раскрывать тему сисек, это всегда всех улыбало. Смотрю на короля Артура. Надо зажигать внешний периметр. Собираем спораны, раз уж есть доброволец. Меня на броню заберут, а вы все в дурку. Король Артур внимательно меня слушал, а в голове прикидывал потенциальные трупы. Если бы мы орудие поставили на стене, а не на цитадели.